Уже неоднократно Донна камила подозвав к себе служанку Николь, просила девушка, чтобы она разговаривала с ней. Донне Камилле было абсолютно все равно, о чем будет говорить девушка. Главное для нее было слышать живой, спокойный и уверенный голос, а в это время думать о своем. И Николь всегда послушно выполняла просьбу своей госпожи, потому что она прекрасно понимала, как сейчас нужно общение для израненного сердца Камилы, как важно для нее чье-то участие. Она рассказывала Доне Камиле обо всем, о людях, которые встречались на дороге, о разговорах воинов, ненароком подслушных ею, о том, какой урожай ожидается в этом году. Но больше всего... Николь любил рассказывать своей госпоже о тех чувствах, которые вызывает появление вдовы прославленного Дона Гонсала де Гусмана в селении, через которое они проезжали. — Госпожа, госпожа! — восклицала девушка. — Вы бы видели, как сегодня днем на вас смотрели. — Ты о чем это, Николь? — на какое-то мгновение отрешившись от своих воспоминаний и тягостных дум, спрашивала камила «Я хочу рассказать о том, как все у меня спрашивали...» «О чем спрашивали, Николь?» «Все, когда мы ехали, смотрели только на вас и спрашивали, а та ли это прекрасная Камилла, вдова славного рыцаря Гонсала де Гусмана по прозвищу Эльсит?» И что ты им отвечала, немного улыбнувшись, Интересовалась Донна камила Я говорила, что, конечно же, это она, смотрите, какая она красивая. Но ведь все, Донна камила и так видели, что вы прекрасны, что вы самая красивая женщина во всей Кастильи, хотя на вас и черные одежды. Да, на мне черные одежды. Камила прикасалась кончиками пальцев к складкам своего черного платья. Ее холеные бледные пальцы вздрагивали, как будто она прикасалась к могильному камню. В следующий раз, когда будут спрашивать, говори, что это не я. — Почему, госпожа? Николь от удивления даже приоткрыла рот. Подобного она никак не могла ожидать услышать от Донны Камилы. — Я не хочу, чтобы все думали, что я несчастна. Ведь мой муж выполнил предначертанной судьбой. Он спас Испанию от ненавистных мавров Бен Юсупа, и сейчас его душа далеко. Она на небе, и оттуда следит за нами. И знаешь, Николь, я очень часто вспоминаю один разговор с доном Гонсало. Какой? Тревожно, вскинув голову, посмотрела на свою госпожу-служанка, потому что она опасалась, что это снова будет рассказ о каком-то видении и кошмарном сне. Донна Камилла мгновенно погрустнела, но тут же на ее губах заиграла улыбка, и глаза сверкнули так, как бывало в прежние времена. «Николь, однажды Дон Гонсало крепко-крепко меня обнял, а потом отстранился и сказал, «Улыбнись, улыбнись, моя прекрасная Камилла». И вы улыбнулись, — Да, я улыбнулась. Точнее, мне показалось, что я улыбнулась. Но мои губы остались неподвижными. Я тогда испугалась и сама не поняла, что со мной произошло. А Дон Гонсалов сказал, «Я хочу, чтобы ты улыбалась. Я хочу запомнить твою улыбку. И сейчас, когда я хочу улыбнуться, мне кажется, что это просит меня сделать мой муж» и улыбка сама появляется на моих губах. Только вот что плохо. Что, госпожа, что плохо? Забеспокоилась Николь. Плохо то, что, когда я улыбаюсь, из моих глаз тут же начинают бежать слезы, и я не могу их удержать. Я заставляю себя не плакать, но мне-то еще ни разу не удавалось. Вы так любили друг друга. Грустно сказала служанка Николь, и по ее щекам побежали слезы. «Ну, что ты, дорогая, успокойся!» Донна камила погладила по волосам свою служанку. А та схватила руку своей госпожи и преданно поцеловала, так, словно Донна камила была настоятельницей монастыря, а сама служанка монахини. «Я не знаю, зачем мне дальше жить, но ты, скорее всего, права, Николь. Если Бог решил, что я должна пережить своего мужа, значит, так и надо». Я буду вынуждена жить до тех пор, пока он не призовет меня к себе». «Госпожа», — встрепенулась Николь, — «а, может быть, Господь настолько милостив, что пошлет вам еще одну любовь?» «Любовь?» — Донна Камиллона приглас. «Ты говоришь о любви, да?» — робко произнесла служанка. «Нет, дорогая, больше любви в моей жизни не будет». Это я знаю абсолютно точно, так точно, как то, что я, Камилла, а ты, Николь, что за окном сейчас вечер. Мое сердце уже никогда не посетит это чувство. Ведь мое сердце до краев наполнено любовью к Дону Гонсала де Гусману. Он не умер. Он для меня жив. Стоит только прикрыть глаза, как я вижу его перед собой. Я слышу его голос, чувство его дыхание Ощущаю прикосновение его рук к своему телу. Вот сейчас мне кажется, что его пальцы гладят мои волосы, что сейчас он прикоснется к моей щеке. И Донна Камилла, произнося эти слова, прижала свою ладонь к щеке, как будто она пыталась удержать невидимую руку своего горячо любимого мужа. Николь испугалась. «Госпожа, госпожа, здесь никого нет. Только мы с вами, вы и я, мы вдвоем. Это ты так думаешь, Николь? С нами Дон Гонсало. Он присутствует незримо. Он всегда рядом со мной. Он охраняет меня от всех на По лицу Донны Камилы текли слезы. Она даже не пыталась скрыть их от своей служанки. «Я жалею, Николь, знаешь о чем?» Донна камила промокнула слезы и несколько мгновений смотрела на влажный батист. — О чем, моя госпожа, о чем вы так сокрушаетесь? — Я жалею только о том, что Бог не дал нам детей. Ведь мы с Доном Гонсало так хотели детей. Представляешь, Николь, он хотел, чтобы у нас была девочка, а я хотела чтобы у нас был мальчик. — Я понимаю. Сокрушенно закивала головой служанка. — Это было просто прекрасно. «Нет, дорогая, это было бы счастьем, но Бог нам не подарил детей. Я хотела родить своему мужу сына, и если бы сейчас на моих руках был ребенок, я любовалась бы им, гладила бы его волосы, прикасалась бы к плечам, разговаривала бы с ним. Ведь он наверняка был похож на Дона Гонсало, я воспитала бы его таким же мужественным и честным рыцарем, и мой муж был бы очень доволен мной и своим сыном». Он никогда бы не испытал стыда за своего сына. «Госпожа, госпожа!» — Николь взяла руки Донны Камилы в свои ладони. «А почему Дон Гонсало хотел, чтобы у вас была дочь, а не сын?» Донна Камилу улыбнулась, и по ее щекам еще обильнее побежали слезы. «Он говорил, что если у нас родится дочь, то она будет такой же прекрасной, как и я». «Да, да!» — восторженно всплеснул руками Николь. «Действительно, госпожа, если бы у вас была девочка, она была бы прекрасна. А я бы, Донна Камила, ухаживала за ней, как за своей собственной дочерью. Я ничего бы для нее не пожалела. Не надо об этом. Это все мечты, дорогая Николь, мечты, которым не суждено сбыться. Не суждено никогда стать реальностью. У меня никогда не будет детей, я это знаю». «Что вы, госпожа, не надо загадывать так надолго вперед, ведь все в руках божьих. Если он захочет послать вам счастье материнства, обязательно пошлет, я в этом уверена. Знаете, у нас в селении была одна очень хорошая женщина. У них с мужем не было детей, а они очень хотели. Они страстно молились, и Бог послал им сразу мальчика и девочку. И самое удивительное, мальчик был похож на отца» а девочка на мать. Это были два прекрасных ребёнка. Самые красивые дети в нашем селении. Их все любили. Они были послушными и очень ласковыми. Но потом... Лицо Николь наприглос, а голос осёкся. Что же было потом, дорогая? А потом... Голос Николь дрожал. Потом... По её щекам вновь побежали слёзы. Потом пришли мавры. И что... Они убили детей? Нет, дети остались живы. Они убили родителей, ведь отец и мать защищали своих детей, не давали их в руки разбойников. Мавры зарезали на глазах у детей отца и мать, а потом мертвым отцу выкололи глаза, а матери отрубили руки. А что случилось с детьми, Николь? Не бойся, говори. С детьми? Я не знаю, что с ними случилось потом». Я сама чудом уцелела и избежала плена, а всех женщин и детей мавры увели с собой. Ах, какой ужас! Когда я выбралась из своего укрытия, селение казалось вымершим. Я просидела в подземелье трое суток без воды и хлеба, а когда я выбралась на белый свет, селение было абсолютно пустым, так везде летали черные вороны и бродили собаки. Псы питались мертвичиной, они пожирали убитых, ведь в селении не осталось никого, кто мог бы похоронить погибших. Только была я и маленький мальчик, который прятался со мной. «Кошмар!» — воскликнула Донна Камила и вытерла слезы. Псы жрали мертвецов, их волосатые животы волочились по земле, нестерпимо пахло разложившимся мясом. Моих родителей тоже убили. «Погиб мой брат» а сестру вели в плен. «А как же ты спаслась? Почему ты оказалась в подземелье, одна с чужим ребенком?» Когда мавры напали на наше селение, я понесла в церковь цветы. Мы услышали вой, крики, лязганье оружия и увидели, как по улицам мчатся всадники в черных развивающихся плащах, Испуганный мальчик забежал в церковь и бросился ко мне. Он был совсем еще маленький, ему было лет семь или восемь. Старый священник, поняв, что население напали мавры, быстро спрятал нас с мальчиком в подземелье за алтарем, а сверху опустил тяжелую каменную плиту. Мавры убили священника в церковь, прямо там у алтаря, и сквозь щель в полу на нас капала кровь. Мы с мальчиком очень долго сидели в темноте, боясь произнести хоть слово, а потом попытались приподнять плиту, но не смогли. Это было на второй день, когда уже вся стихло Как ж ты выбралась, Николь? — участливо спросила Камила. Казалось, ее собственное горе отошло на второй план. Сейчас она всецело переживала за свою служанку и маленького ребенка, Как будто ее переживания были в силах изменить прошлое, как будто бы ей самой предстояло поднять эту тяжелую каменную плиту. Я уже думала, моя госпожа, что никогда уж мы с мальчиком не выберемся из подземелья. Я думала, что мы останемся там навечно, ведь плита была такая тяжелая. Но потом я вспомнила, что в спешке говорил старый священник. Что же он сказал тебе, Николь? Он сказал, чтобы мы пробирались дальше. И я тогда принялась ощупывать стены в кромешной темноте, а ребенок вцепился руками в мое платье, но он не плакал, он только всхлипывал и просил меня не оставлять его в темноте. Боже мой! В одной из стен я нашла узкий лаз. Этот лаз был больше похож на нару, чем на выход, и мы с мальчиком поползли. Я уже думала, что этот лаз никогда не кончится. Мне казалось, что он не ведет вверх, а уходит куда-то в глубину, в самую преисподнюю. Назад мы не могли вернуться, ведь выход был закрыт плитой, и мы ползли вперед, обдирая в кровь руки, сбивая колени. Бедная моя Николь! Наконец потянуло свежим воздухом, и мы почувствовали, что выход близко. Мы оказались в подвале сожженного дома, и только когда мы выбрались, я поняла, что этот дом где я и выросла. Я еле узнала его. Если бы уцелевший очаг, у которого я провела столько долгих вечеров, то мне это не удалось бы. Наше усиление не существовало, выселись лишь стены домов. Все, что можно было унести, унесли мавры. И тогда из своего дома я вместе с мальчиком побегала к храму. Николь вздохнула и несколько мгновений молчала. Какой долгой, госпожа, оказалась мне эта дорога! Храм был разрушен, разграблен и осквернен. Тело старого священника, отца Педро, лежало на каменной плите, словно бы он прикрывал собой вход в подземелье. Из его спины торчало копье. Распятие на алтаре было разбито. Я не знала, где искать пристанище — Мне казалось, что моя жизнь кончена, что во всем мире не осталось ничего живого, только я и мальчик. И, возможно, я бы не нашла в себе сил двинуться из разграбленной церкви, если бы мальчик не просил пить и есть. Эта нехитрая просьба была для меня как откровение. Я только тогда поняла, что мы уже не ели трое суток, а, может быть, прошло и больше времени, Ведь в подземелье не было видно, как восходит и заходит солнце. Мы же находились в кромешной тьме. И я отправилась искать какую-нибудь пищу. Еще через пару дней через наше селение проходили войска короля. Они подобрали нас. Так я попала в Толедо. — Ты никогда раньше мне об этом не рассказывала? — удивилась Камила. — Я не люблю вспоминать об этом. Не знаю почему, но мне все эти переживания кажутся каким-то постыдными. Иногда мне хочется думать, что все это произошло не со мной. — Ты не права, Николь. О горестых -то тоже стоит вспоминать. Тогда становишься чище душой, и становится легче смиряться с настоящим, каким бы тяжелым оно ни было. — Госпожа, я так рада что вы поправились, — вдруг сказала Николь. — Я и не была больна, — улыбнулась дона Камилла. Эта боль останется навсегда в моем сердце. Она будет всегда терзать мою душу, и никогда ко мне не придет успокоение. Я уже никогда не буду прежней, это точно, Николь. И не пытайся разглядеть во мне теперешней, ту, которую ты знала раньше. Я надеюсь, госпожа, что все будет хорошо. Мне тоже хочется в это верить. Надо верить. А как же жить без веры? Не знаю, не знаю. Женщины обнялись, словно пытаясь поддержать друг друга.